Дэвидсон прижал пистолет к затылку Эйби и сказал, «Мы полетим назад, а потому возьми себя в руки, детка. Мне с тобой возиться некогда. Горючего в баке хватит, чтобы добраться до центрального, капитан», — сказал вертолетчик, поддергивая головой, словно пистолет был мухой, и он пытался ее отогнать. «И все. Больше нам горючего взять негде. Ну так полетаем на этом. Поворачивай, Эйби». «Я думаю, нам лучше лететь на центральный, капитан», — сказал Поуст этим своим спокойным голосом. Стокнулись, значит». Дэвидсон в ярости перехватил пистолет за ствол и стремительно, как сжалищая змея, ударил Поуста рукояткой над ухом. Лесоруб перегнулся пополам и остался сидеть на переднем сиденье, опустив голову между колен, а руками почти упираясь в пол. «Поворачивай, Эйби!» сказал Дэвидсон голосом точно удар хлыста, и вертолет по пологой кривой лег на обратный курс. «Черт, а где лагерь? Я никогда не летал ночью без ориентиров», пробормотал Эйби таким сиплым и хлюпающим голосом, точно у него вдруг начался насморк. «Держи на восток и смотри, где горит», сказал Дэвидсон холодно и невозмутимо. Все они на поверку оказались слизняками, даже Темба. Ни один не стал рядом с ним, когда пришел трудный час. Рано или поздно все они сговаривались против него просто потому, что не могли выдержать того, что выдерживал он. Слабаки всегда сговариваются за спиной сильного, и сильный человек должен стоять в одиночку и полагаться только на себя. Так уж устроен мир. Куда к черту провалился лагерь? В этой тьме даже сквозь дождь зарево пожара должно быть видно на десятки километров. «А нигде ничего. Черно-серое небо вверху, чернота внизу. Значит, пожар погас. Его погасили. Неужели люди в лагере отбились от пескунов? После того, как он спасся на вертолете, эта мысль обожгла его мозг, как струя ледяной воды. Да нет, конечно же нет. Пятьдесят против тысяч. Но нет». Но, ну, черт побери, зато сколько пескунов подорвалось на минных полях. Все дело в том, что они валом валили, и ничем их нельзя было остановить. Этого он никак предвидеть не мог. И откуда они, собственно, взялись? В лесу вокруг лагеря пескунов уже давным-давно ни одного не осталось. А потом вдруг валом повалили со всех сторон, пробирались по лесам, и вдруг полезли из всех своих нор, как крысы. Тысячи и тысячи. Так, конечно, их ничем не остановишь. Куда к черту девался лагерь? Эйби только делает вид, будто его ищет, а сам свое гнет. «Найди лагерь, Эйби», — сказал он ласково. «Так я же его ищу», — огрызнулся мальчишка. А Поуст ничего не сказал, так и сидел, перегнувшись рядом с Эйби. «Не мог же он сквозь землю провалиться, верно, Эйби? У тебя есть ровно семь минут, чтобы его отыскать». «Сами ищите!» — злобно взглизгнул Эйби. «Подожду, пока вы с Поустом не образумитесь, детка. Спустись пониже». Примерно через минуту Эйби сказал, «Вроде бы река. Действительно, река и большая расчистка. Но лагерь-то где?» Они пролетели над расчисткой, но так ничего и не увидели. Он должен быть здесь, ведь другой большой расчистки на всем острове нет. — сказал Эйби, поворачивая обратно. Их посадочные прожекторы били вниз. Но вне этих двух столбов света ничего нельзя было разобрать. Надо их выключить. Дэвидсон перегнулся через плечо вертолетчика и выключил прожекторы. Непроницаемая сарая мгла хлестнула их по глазам точно черное полотенце. «Что вы делаете?» Взвизгнул Эбби, включил прожекторы и попытался круто поднять вертолет, но опоздал. Из мрака выдвинулись чудовищные деревья и поймали их. Застонали лопасти винта, в туннеле прожекторных лучей закружились вихри листьев и веток, но стволы были толстыми и крепкими. Маленькая летающая машина накренилась, дернулась, словно подпрыгнула, высвободилась И боком рухнуло в лес. Прожекторы погасли. Сразу наступила тишина. «Что-то мне скверно», — сказал Дэвидсон. И снова повторил эти слова. Потом перестал их повторять, потому что говорить их было некому. Тут он сообразил, что вообще не говорил. Мысли мутились. Наверное, стукнулся затылком. «Эйби рядом нет».